Вновь свое спасение Шааран нашел в работе. К утру он вышел к побережью, в то самое место, откуда уходил. Даже копье, оставленное в Хахиуре, оказалось цело. И заграждение, окружающее пустые райхоны все еще стояло. Народу на мокром не было. Все имеющие или не имеющие право сейчас делили землю. Ну что же... Тем больше Чавги достанется голодному Илбечу. Шаран за спинами дежурящих царегов вышел к Далайну и поставил Рейхон. Это был знак Муэрталу, что Илбеч ушел из окружения. На первом же Суур-Тесеге новой земли Шаран водрузил Муэрталово копье, наколов на острие большую Чавгу. «Ты меня угостил Туйваном!» — бормотал он под нос, — а я тебя, извини, чем могу. Ты меня запер, а я убежал. На следующий день оцепление исчезло, но и блав тоже не было. Мортал понял, что Илбеча лучше оставить в покое. Нагрузившись чавгой, изменяв таки раковину на хлеб, Шуаран вернулся на мыс, с которого так стремился бежать два дня назад. Первым же ударом он создал там сухой арайхон, отделенный от остальной страны лентой в два мокрых арайхона. Поскольку эта местность была опустошена Еролгуем, а Илбеч отсюда ушел, можно было надеяться, что недели три его никто не потревожит. Устраиваясь на житье, Шааран громко разговаривал сам с собой о Чавге, Тесегах. «Ерол Гуя», «Обо всем на свете, кроме Явдай, маленьких детей, счастья и других несущественных предметах». В тот же день Шаран поставил еще два Райхона, повторив давний подвиг Энжина. С рассветом Крука начал повторяться. Шаран выстроил один Райхон, потом увидел Ерол Гуя, И, перейдя на другую сторону мыса, следующий остров зарудил там, высушив еще один ненужный ему участок. Лишь после этого странная истерика погасла. Шаран сидел на умывающемся арайхоне среди потоков слез Бавера и думал, как жить дальше. В мире оставались лишь два человека, которые относились к нему по-людски. Сказитель кирмон и сушильщик Койцок. но кирмон благополучен его чаша не бывает пустой значит остается Койцок, если конечно он еще жив шаран собрался и без сожаления покинул мыс и сухие орайхоны где скоро начнется столпотворение да лёшь земли и власти он шел на запад по стыку сухих и мокрых арайхонов, по самому опасному месту, потому что здесь обычно больше всего стражи. Но сегодня цареги отдыхали, обрадованные уходом ночных пархов, а земледельцы не трогали бродяг, поскольку вся страна жила ожиданием чудес. Он пересек владение Уртака и крошечную провинцию, где некогда властвовал Хоргон. Оставил позади свободный Райхон, Где когда-то родился и где не осталось ничего, Ни прежних людей, ни прежней свободы. Ступил на остров Изгоев, Не ставший уютнее с тех пор, Как безобиднейшая Нарвай Смертельно напугалась здесь малолетнего Шоарана. Так же, как и десять лет назад, Уходила вдаль мертвая полоса, Слался дым, и жил своей жизнью долайн. Правда, теперь возле огненного болота стояла застава, караулящая ушедшего на угловые земли недруга. Впрочем, нападения оттуда никто не ждал, так что пройти в огненный смарад было несложно. Шаран оглядел открывшееся пространство. Почему, собственно говоря, он должен задыхаться здесь? Всего один на райхон и сухая полоса соединит угловые земли со страной Вана. Погибнет крошечное государство, рожденное тщеславием Хоаргона. А стоит ли о нем жалеть? Зато люди смогут ходить безопасно. Довольно и он мучился здесь в завалах и горячем ноте. Сегодня это болото исчезнет. В полчаса Арайхон был создан, и Шоаран в третий раз за свою жизнь очутился на угловых арайхонах, поставленных когда-то старым Илбечем и отчасти им самим. Даже на первый взгляд за два года арайхоны изрядно переменились. На мокром никого не было, пустынной оказалась и сухая полоса. Очевидно, немало народу ушло вместе с войском изгоев. Шаран сумел незамеченным добраться к последнему арайхону который целиком принадлежал аварам и сушильщику. Кайцок был на месте. На нем была та же старая одежда, лишь на груди висела ладанка с давно погибшим и высушенным пальцем ерулгуя. Кусочек из сушеной земли тоже казался заповедником старых времен. Изменился лишь сам кайцок. Исчез отрешенный Безразличный ко всему взгляд, и Шаран подумал, что пришел вовремя. Сушильщики с беспокойным взглядом долго не живут. — Я не смог тогда вернуться, — сказал Шаран, — но зато сейчас я пришел забрать тебя. Ты, должно быть, и сам знаешь куда, в Новой Земле на севере. — Туда не пройти, — сказал Койцок. — Тройгал не пустит. Туда слишком много людей ушли, так теперь Тройгал там границу держит крепче, чем от Вана. Там и жирх не проползет. — А мы проползем, — уверенно сказал Шаран. — Мы-то проползем, — голос Кайцога звучал, словно виновата. — Но я теперь не один. Там Гай. Ее выдали мне в жены по договору, даже не спросив. — Да и как спрашивать, она же бездомной осталась. Мы тогда потребовали женщин, так, просто от того, что не знали, что еще требовать. Всего год назад она была мне никем, а теперь я не пойду без нее. А она не сможет ползти ночью по мертвой полосе. — Если... — Шаран запнулся, не зная, какое слово подобрать. — Если она в самом деле... Захочет пойти с тобой, То ей не придется ползти. Мы пойдем по мертвой полосе днем, И не скрываясь. Там нас пропустят и дадут землю. Среди изгоев у меня много знакомых. А с этой стороны, думаю, Заслон уже снят, Все брошены на границу с Ваном. Но ты же слышал, как трубили тревогу. Сегодня последний день этого царства. Кольцок пренебрежительно усмехнулся и на мгновение в нем проглянул прежний сушильщик. — Ну, сходи, посоветуйся, Стамгай, — сказал Шаран. — А я сбегаю по делам, на час, не больше. — Кстати, как поживает палач Варайгал? — А что ему сделается? — Живет. — Говорят, клад нашел. — Нашел, значит, — переспросил Шаран что же, пусть пользуется. Я скоро вернусь. Шаран выбрался на заселенный Орайхон, открыто пошел по тропе. Раз Барайгал сумел выжить и отыскать его тайник, то дороги Тукки больше нет, и остается надеяться, что совершить задуманное ему поможет паника, вспыхнувшая из-за гибели огненного болота. При входе в Алдан Шаварь Суетились из дюжину женщин, но не было ни одного церега. Если на шоарана и обратили внимание, то не посмели остановить. А в нижнем ярусе и вовсе никого не было. Пружинила под ногами земля, ползали слизни, сытно пахло наысом. Беглый камень оказался цел и пропустил шоарана в сокровищницу. За последнее время здесь ничего не изменилось. Шаран подошел к стене, снял талх. Материя казалась невесомой, и ничего не весили тонкие, как высохший лист диски. Шаран сложил наряд, поколебавшись секунду, снял и доспех, оказавшийся неожиданно гибким и легким. Среди украшений на стене внимание привлекли заколки для волос, диадемой, охватывающей голову воображаемой красавицы. Неужели те? Шаран протянул руку, осторожно взял два светлых полумесяца. Все, пора уходить. Он собирался подарить это платье Яавдай, а теперь отдаст незнакомый ему тамгай если, конечно, та согласится пойти за своим сушильщиком. Шаран вышел из сокровищницы, аккуратно закрепив камень, хотя и понимал, что вряд ли ему придется вернуться сюда еще раз. Кайцок ждал неподалеку от своего авара. Рядом с сушильщиком сидела маленькая некрасивая женщина. На коленях она держала собранный узел. Второй узел держал Кайцок. — Здравствуйте, — сказала Тамгай. — Кайцок мне все рассказал. — Конечно, мы пойдем. Вы не беспокойтесь, я дойду. «Понимаете, я очень хочу, чтобы он бросил эту работу. Я так боюсь за него». «Понимаю», — сказал Шаран. У Тамгай было блеклое невразительное лицо, но оно так и менялось, когда женщина смотрела на длинную физиономию кайцога, что Шарана невольно обдала горячая волна зависти. Шаран забрал у Тамгай тяжелый узел, а вместо него вручил пакет с царскими нарядами. — Это подарок, — сказал он. — Скоро Мягмар, тогда наденьте это, а сейчас пора идти.